достаточно, чтобы он вас услышал, или соизмеряйте с его слухом. Я не считаю его правильным. На мой взгляд, тон, высота голоса всегда что-то выражает, я обозначаю это. Я и должен пользоваться им так, чтобы он меня представлял. Один голос получает, другой льстит, третий бродит. Я хочу, чтобы мой голос не только дошел до слушающего, но чтобы он, когда нужно, поразил его и пронзил. Когда я распекаю своего слугу резким и язвительным голосом, ему подобает сказать мне, «Хозяин, говорите-ка потише, я вас отлично слышу». Есть некий голос, который хорошо доходит до слушателей не потому, что он громкий,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 Опыт научил меня и тому, что мы губим себя нетерпением. Боеды наши имеют свою жизнь и свой предел, свои болезни и своё здоровье. А болезни обладают тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определённой судьбе. Им тоже даётся некий срок. Тот, кто хочет во что бы то ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только усиливает не дуг, а вместо того, чтобы его затушить. Я согласен с крантором, что не следует неупорно и безрассудно сопротивляться болезни, не безвольно поддаваться ей, а надо убедиться. предоставить её естественному течению в зависимости и от её свойств, и от наших. Пусть болезни приходят сами собой, и я нахожу, что они меньше длятся у меня, не вмешиваясь в их течение. А даже от самых упорных и стойких недугов я избавлялся благодаря их естественному прекращению, без помощи врачевания и вопреки правила медицины. Предоставим природе действовать по еёсмотрению. Она лучше знает своё дело, чем мы. Но, говорят мне, такой-то умер от этой болезни. А вы тоже умрёте не от этой, так от другой. А сколько людей умерли от неё, хотя за ними и ходили три врача? Пример зеркало довольно неясно.